Глава двенадцатая. Лесной лагерь. Раздался едва уловимый тонкий звон металла. То был сигнал общей тревоги от пары, выставленных в караул разбойников, находившихся на самой высокой башне на дереве. До него они зевали и были довольно болтливы. Тут же в лагерь забежал оборванного вида парень и проницательным криком дал всем понять о своем присутствии. Вдруг крик его резко оборвался. Его схватил попавшийся ему навстречу один из других разбойников в довольно крупном теле. Резкая хватка выбила из вбежавшего дух, и он сразу перестал кричать. «Ты с ума сошел, Маронь!» Осадил его сходу огромный детина в белом фартуке с половником в руке, с виду обычный, с добрым лицом и приятным голосом. «Чего орешь-то? Вид у тебя тот еще!» Есть пора уже скоро. Ты вот-вот вовремя подоспел. Где остальные? Они его разбудили. Они его разбудили, — проникновенно повторил он, четно пытаясь вырваться из железных лап повара. Кого разбудили? Его! М Ма! Королевская стража нашла нас? Тут же спросил его подлетевший очень нахрапистый храпистый усатый атаман с длинной саблей за поясом. «Не!» Они разбудили м ма. Это ты меня разбудил, Маронь, подошел еще один, подтягивая и подвязывая пояс на штанах. Мы его разбудили, закричал возбужденный до крайности разбойник, все еще пытаясь вырваться из рук крупного повара. Надо уходить. Кого вы там разбудили, Маронь? Спокойно спросил его нахрапистый разбойник переглядываясь с тревожным караульными на вышке и обмениваясь с ними жестами. «Ман-ман!» «Манакатара!» – обреченно проговорил за него новый высокий мужчина в безразмерном сером балахоне, заросшим волосами до самых колен. «Да!» – сказал, наконец, возбужденный разбойник, и повар по приказу нахрапистого главы его отпустил, А тот упал на землю на коленки и заплакал, как ребенок. Простите меня! Надо уходить, сказал заросший разбойник нахрапистому. Что, Вангут? все так серьезно? Прикоснулся к эфесу сабли храпистый, словно раздумывая, как казнить провинившегося на месте или погодить до общего суда. Очень серьезно, Гуран. Я их предупреждал перед выходом не соваться в гуздзонский лес. Теперь Манакатара не успокоится, пока не возьмет свое. «Сколько у нас времени, Вангут?» Смотря, как быстро он умеет бегать, показал на него глазами безобразно палатный Вангут. Вдруг Гурану стали что-то сигнализировать и свистеть с башни. Он стал смотреть на них, на караульные стали суетиться и спешить спуститься со своей башни. «Поздно, Гуран!» «Надо бежать. Я уже слышу. А ты слышишь, как дрожит пространство и шумят листья ветром?» «Нет, Вангу, не слышу. Но тебе верю. Общий гон!» Загромыхал вдруг во всеуслышание на храпистой глава разбойников. «Уходим! В рассыпную, рябчики! Опасность близко!» Кристина вдруг стала ощущать сильное внутреннее беспокойство. Как только Вангут сказал про то, как дрожит пространство, она словно тоже это ощутила и теперь не находила себе места. Над ней с Сакаба беспокойно стали пролетать птицы. Вдруг сквозь лагерь стали проноситься зайцы, олени, кабаны, лисы, крупные разновидности енотов, лисицы, волки и даже одна медведица. Испуганных разбойников они не тронули. И они просто бежали мимо них. Когда огонь прошел, из лесной чащи стал доноситься очень необычный и пугающий до мозга костей, пронизывающий все пространство звук, необычный гул или, вернее сказать, дребезг на всех уровнях слышимости, от самых низов до верхов, пронесся над лагерем и вник, перепугал всех мужественных разбойников. Никто даже не успел рассмотреть, что там показалось каких оно было размеров. Сначала открыл рот Гуран, развернулся и побежал прочь. За ним раскрыл неестественно широко глаза Вангу и тоже побежал следом. Его одеяния и спутанные волосы, словно длинный хвост, полетели за ним. Все мужчины, давно бросившие свои дела, тоже стали разбегаться, причем кто куда. Ничто еще не пугало Кристину за все время странствования в лесу так сильно, как то, что она потом мельком увидела после первого побега. Нечто, неся впереди себя и за собой, как сильный ветер, ворвалось в лагерь и стало метаться по нему в разные стороны. Тут же замелькал в общей кутюрьме, словно появившийся из ниоткуда незнакомец в черном одеянии. Он словно пытался догнать всюду ворвавшиеся в лагерь нечто, ростом с два человеческих роста, но все никак не мог нагнать. Знакомец будто подхватил за ним не успевших убежать от него, коптящего черным смазанного силуэта падающих замертво разбойников, и укладывал их на землю. Если Кристина просто онемела и застыла на месте от страха, то Акабо, имея просто железную силу духа, нашелся, чтобы схватить ее за руку и броситься с ней вместе с остальными на утек. Даже если он заметил знакомца, за которым они всюду проделали весь этот путь, момент был не совсем лучший, чтобы идти с ним навстречу. Бежать приходилось быстро. Кристине даже казалось, что если она хоть на момент не будет успевать перебирать ногами по мягкой земле, И перепрыгивать коряги скочки, то тут же полетит, ведомая сильной рукой Акаба. Несколько раз так и происходило, но Акаба как-то ловил этот момент и не давал ей сильно подлетать и запнуться и упасть. По скорости бега они были не самые медленные, но были и не самые быстрые. Многих они обогнали, но многие так и не появились впереди. Хотя, по направлению бегства, несмотря на указания Гурана, бросились не в рассыпную, а примерно в одном направлении. Те же бедолаги, кто падал или в меру недостаточной прыткости отставал, кричали очень жутко, прежде чем вихре подобное нечто заставило их врасплох. Тогда те затихали. Вскоре Акаба выработал стратегию и стал уводить их от общего направления. Так постепенно, когда Кристина совсем выдохлась, они ушли от общей погони, и остановились отдышаться. Кристина лишь показала пальцем на лес. «Что?» – спросил тяжело дыша Акаба. «Знакомец в черном туда направился». «Ага», – кивнул Барт и осмотрелся. Стояли они недолго. Разбойники бегали кругами, а нечто гналось за ними. Когда очередной круг попал по направлению Акаба с Кристиной, Им пришлось вновь воспользоваться ногами, как первым средством борьбы с наступающими в лесу проблемами. Только на этот раз Акаба не тянул Кристину. Она сама бежала в направлении убежавшего или точнее, возможно, из-за длинных черных одежд, почти парящего знакомца. Бежала она так быстро, подгоняемая сразу двумя страхами. Первый – это упустить знакомца вновь. Второй – это быть нагнанной и ни за что не похожим нечто, которое потлатый и, наверное, мудрый Вангут назвал Манакатара. Акаба пытался по пути кричать разбойникам, чтобы они не гнались за ним с Кристиной, но, похоже, ошалевшие от ужаса и теряющие почти все имущество, в том числе одежду и оружие на ходу, обезумевшие мужи уже не понимали Барда и просто по инерции бежали за ним. Кристина и сама несколько раз оглядывалась. Но то, что она увидела, ей не понравилось. Самые хитрые разбойники пытались сменить направление бегства и уходили в стороны. Тогда нечто по имени Манакатара словно раздваивалось, и вторая его половина еще быстрее нагоняла одинокого беглеца. Молодость Кристины и безупречное физическое состояние Акаба, а, возможно, и действия бодрянки, дали им хорошую фору. Вскоре они отстали от общей погони. Кажется, она даже ушла стороной. Барт проскочил с Кристиной, попавшийся им на пути огромный овраг, прыгая то по камням, то по упавшим деревьям. Когда он закончился, Акаба усадил Кристину под огромный пушистый кедр, а сам стал осторожно высматривать окрестности. «Кажется, спокойно», — сказал Акаба, когда в лесу разлилась почти полная тишина. «Выходи, Кристина!» «Мы потеряли его», – заключила Кристина, понимая, что вновь упустила свой призрачный шанс. «Хотя когда-нибудь уже вернуться домой и хотя бы в родную деревню». «Не только это», – весело сказала Каба. «Мы еще и заблудились». «Не вы одни!» – вдруг донесся из ближайших кустов тихий голос, и на свет из тени вышел Гуран. Ох ты, Гуран, рад видеть в здравии, рад, что ты спасся. Напасть у вас ужасная. А где остальные главари лагеря? Зёма ушел два месяца назад в лес и не вернулся. А Критста неделю назад поймали в городе, когда он, притворяясь нищим, пытался проникнуть в свой дом в своей возлюбленной. Сейчас в темнице. Один я остался. «А ты как здесь очутился? Спутницу смотрю, какую милую нашел!» «Я здесь с ней по делу. Как ее зовут?» Вдруг позади Акаба оказался Вангут, и Кристина вздрогнула от его безмолвного появления. «Привет, Вангут! Ты как обычно подкрался незаметно!» – кивнул Акаба. «Здравствуй, Акаба! Кажется, судьбы наши вновь переплелись Мы опять встретились!» «Меня зовут Кристина», – ответила бойка девочка, помня наставление Акаба, что с ним ей нечего робеть и стесняться. «Тебе-то я и опасался», – сказал Вангут, обращая внимание к девочке, – «больше, чем появление Манакатары». «Я говорил тебе о ней, Гуран». Своим появлением она повлекла приход Безликова, а тот, в свою очередь, повлек прибытие Манакатары. Самого злого духа гуздзонского леса. Вот только сравнится ли он с тем, кто нанес хаос? Накой Дрын Маран и его банда поперлись в гуздзонский лес. Смени тему, Гуран. Жажда наживы. Как обычно. Я думал, ты знаешь своих людей, Гуран. Они не мои люди. Я позволяю им оставаться у нас на то время, какое они захотят. Я же не знал, что эти олухи пойдут искать пропавшее золото именно в Гуздонский лес. они там мне об этом ничего не сказали. Обмолвились только, что тут недалеко». Вангут засмеялся. «А ты, старый плут, все знал, да? Знал и не сказал. Ну, как обычно. Я не всегда знаю наперед то, что узнаю в самый последний момент. Я тоже не всесилен, Гуран». «Смирись с этим, как и с тем, что мы сами теперь в Гуздзонском лесу». «Что?» – подпрыгнул на месте Акаба. «Как? Когда успели?» «Тот овраг, который вы прошли, где он теперь?» «Вроде был здесь». Прошелся вокруг них Акаба, разыскивая пропавший овраг, который они проскочили с Кристиной, прежде чем спрятаться за кедром. «Куда он делся-то? Сабля его, руби!» «Был же тут!» «Вот и я не знаю!» «Так выводи нас, Вангут!» «Ты же у нас тут шаман!» «Хоть и изгнанный из королевства его величества, но ведь шаман же!» «Мы все прошли через овраг, поэтому и спаслись от монакатары. «Он знает, что теперь мы в его обители, в его ловушке, поэтому оставил нас на потом!» «Так надо быстрее вернуться обратно, Гуран!» Скорее выводи нас!» Боюсь, тут я бессилен. Мы попали в ловушку Манакатары и отсрочили свой конец. Если Гудзонский лес кого-нибудь принимает, то уже никого потом просто так не отпускает. Смиритесь. Я нас просто так не выведу. Я совершенно не чувствую земли дремучего леса. Местный дух уже водит меня за нос, как и всех нас. «Должен быть выход», — сказала Каба. Мы уходим его искать. Пошли, Кристина. Постойте, сказал Гуран. Я с вами. Старый шаман не в себе и нес горячку. Так они и пошли искать овраг и обратную дорогу. А Вангут ничего не ответил и смиренно пошел за ними следом. Возможно, Гуран был прав, и шаман действительно был уже не в себе. Вангут признавал, что после встречи с Манакатарой Если и остаешься в живых, в себя придешь точно не скоро. Только об этом он ничего не спешил говорить, оставив свои мысли при себе. Вдруг он действительно ошибается, и Гуран прав. Только чутье старого шамана говорило ему об обратном. Он обреченно улыбался своим мыслям, идя за еще такими уверенными в себе и жизни молодыми спутниками.